Мое странствие, начавшееся у запечатанной огненной лентой двери, окончилось, как только я вышел из пещеры. Волшебство пропало, и путь сразу же оборвался. Думаю, я мог бы определить точное место бывшего входа, но зачем? Я сложил горку из камней, приблизительно помечая место своего выхода и прошелся, оглядываясь, изучая обстановку. Узенькая дорожка вела направо, вокруг больших камней, что ж, вполне устраивает. Внезапно я почувствовал запах дыма, Не знаю, донес ли его ветер с поля боя, или он был вулканического происхождения. На небе, не загораживая солнце, плыли облака. Я остановился между двух валунов и еще раз бросил взгляд на панораму внизу. Атакующие произвели перегруппировку сил и начали таранить стену. С дальней стороны цитадели что-то взвелось, подобно торнадо, и стало медленно опускаться, кружась против часовой стрелки. Очевидно, оно должно было накрыть атакующих ловкий маневр. К счастью, меня все эти фокусы не касаются. Я пошел дальше по каменистому склону, сел на низенькую плиту и начал трудную работу по трансформации, которая продолжалась около получаса. Превращение из обычного человека в нечто непонятное, странное может кому-то показаться чудовищным даже пугающим, а обратная трансформация просто отвратительной. Но те, кто так считает, неправы. Разве мы все не делаем то же самое каждый день? Закончив трансформацию, я лег на спину, глубоко дыша, и прислушался к ветру. От него меня защищали камни, доносился лишь звук. Нескончаемая заунывная песня. Я почувствовал вибрацию от сотрясений земли где-то вдали и предпочел воспринимать ее как легкий успокаивающий массаж. Одежда на мне была разорвана в клочья, но я слишком устал, чтобы обеспечить себя новой экипировкой. Плечо перестало болеть, только правая нога продолжала слегка зудеть, но это ощущение постепенно затихало, затухало, на мгновение я закрыл глаза. «Отлично, я справился с этим». Но меня не покидала мысль, что разгадка убийства Джулии находится там, внизу, в осажденном замке, а задача проникнуть туда и разузнать подробности отнюдь не казалась легкой. Я решил не браться за дело сразу, а отдохнуть и подождать до темноты. В темноте все будет куда проще. Спущусь вниз, захвачу одного из осаждающих и допрошу его. А если темнота не наступит, тогда придумаю что-нибудь другое. А сейчас надо лишь отдохнуть, забыться. Не знаю, как долго я дремал. Меня разбудило шуршание гельки, доносившееся справа. Я мгновенно насторожился, хотя и не открыл глаза. Не похоже что кто-то шел крадучись. Скорее, этот кто-то бодро топал по камешкам в легкой обуви, например, в сандалиях. Я напряг, потом расслабил мышцы и сделал несколько глубоких вдохов. Справа, в промежутке между двумя камнями, показался сильно волосатый, и очень грязный человек, ростом примерно пяти с половиной футов. На бедрах незнакомца красовалась повязка из темной звериной шкуры. Ноги были обуты в сандалии. Он постоял несколько секунд, уставившись на меня и оскалив в улыбке кривые желтые зубы. — Здорово! «Ты что, ранен?» Спросил он на испорченном таре. «Такого диалекта мне еще слышать не доводилось?» Я потянулся и встал. «Нет», — ответил я. «С чего ты взял?» «Я подумал, тебя задело там, внизу, где дерутся, и ты решил дать деру. «Понятно». «Только это не совсем так!» Он кивнул и сделал шаг по направлению ко мне. «Меня зовут Дейв, а тебя?» «Мерль», — сказал я и пожал его за скорузлую лапу. «Не бойся, Мерль, я не собираюсь сдавать того, кто надумал дезертировать». Если только за него не обещана дограда, я и сам дал тягу несколько лет назад. И ни разу не пожалел о том. Хватило ума удрать. Ни одна армия не сумела взять эту крепость штурмом. Думаю, никто не сумеет. А как она называется? Дейв поднял голову и покосился на меня. Страж четырех миров. Разве вербовщик не говорил? Нет, со вздохом ответил я. Не найдется ли у тебя закурить? К сожалению, ничего не осталось, сказал я, поскольку использовал в пещере весь свой трубочный табак. Я прошел между двух скал, чтобы еще разок взглянуть на стража четырех миров. В конце концов... Это и есть разгадка, которую я искал. И к тому же объяснение многочисленных шифровок в дневнике Мелмана. Под стенами валялись новые трупы. Казалось, их с их разбросал ветер, продолжавший кружить, словно смерч вокруг замка. Но вот солдаты из свежего пополнения полезли вверх по лестницам. Один из них держал знамя. Мне оно показалось знакомым, хотя чье оно вспомнить я не мог. Черно-зеленое с геральдическими зверями, грозно-рычащими друг на друга. Две лестницы уже были прислонены к стене, Завязался жестокий бой. Похоже, часть атакующих прорвалась внутрь, заметил я. Дейв поспешил подойти ко мне и уставился на сцену боя. «Ты прав», — признался он. «Впервые такое вижу. Если они сумеют открыть эти проклятучие ворота, им может повести «Вот уж не думал!» «А давно это было?» — спросил я. «Ну, когда твоя армия штурмовала крепость?» «Лет восемь-девять, а может, и десять назад. А эти ребята, видать, молодцы. А из-за чего, собственно, драка?» Дейв повернулся и пристально посмотрел на меня. Неуж ты в самом деле не знаешь? Да я только что прибыл сюда. Есть пить хочешь? По правде говоря, хочу. Тогда пошли. Он взял меня за локоть и повел назад, к проему между двумя скалами, потом указал на узенькую тропинку. Куда мы направляемся, спросил я. Я живу поблизости. Кормлю дезертиров, по старой памяти. Так и быть, и тебя покормлю. Спасибо. Скоро мы дошли до места, где тропа разветвлялась, свернули направо и стали подниматься вверх. Мы шли мимо скалистых уступов с трещинами и расселенными, в одну из которых и нырнули. Пройдя немного... Дейв остановился у низкого входа в пещеру. Кошмарный запах гнили ударил мне в нос. Я услышал, как внутри жужжат мухи. «Здесь я живу!» — заявил Дейв. «Приглашаю тебя войти!» «Правда, тут немного воняет!» «Не беда», — ответил я. «Подожду тебя снаружи». Он нырнул в пещеру, а мой аппетит сильно уменьшился. В особенности, когда я подумал о том, что он может здесь хоронить. Через пару минут Дейв вернулся с вещевым мешком на плече. «Принес кое-что вкусненькое!» — обрадовал он меня. Я зашагал назад по расщелине. «Эй!» — крикнул Дейв, «Ты куда?» «Назад на уступ. Тут что-то душновато», — сообщил я. «Хорошо», — сказал он и пошел за мной. В вешмешке у него оказались две неоткупоренные бутылки вина. Пара фляг с водой, свежий на вид хлеб, банки с мясными консервами — Несколько твердых яблок и непочатая головка сыра. Мы сели под открытым небом на низкую каменную плиту, и он знаком показал мне, чтобы я хозяинчил сам. Из предосторожности я лишь выпил воды и взял яблоко. У этой крепости бурная история, начал Дейв вынув из-за пояса небольшой нож и отрезав кусок сыра. Не знаю точно, когда и кто ее построил. Видя, что он собирается открывать бутылку ножом, я остановил его и прибег к весьма простому фокусу с Логрусом. Логрус среагировал мгновенно, и я подал Дейву штопор». Откупорив бутылки, Дейв протянул одну из них мне, вторую взял себе. Из соображений гигиены я был ему за это благодарен, хотя и не собирался выпить целую бутылку. «Вот что значит быть запасливым!» — восхитился Дэйв, глядя на штопор. «Нужная вещица!» «Оставь себе!» — предложил я. «Расскажи мне еще что-нибудь о крепости». Кто в ней живет? Как ты оказался в нападающей армии? Кто сейчас штурмует замок? Он кивнул и хорошенько приложился к бутылке. Первым хозяином ее был чародей по имени Шару -Гарру. Внезапно сюда приехала королева моей страны. Дейв немного помедлил, посмотрел вдаль, затем презрительно фыркнул. «Политика! <реш> Точно не знаю, какова была причина ее визита. До тех пор я и понятия не имел об этом чертовом месте. Однако она пробыла здесь так долго, что люди начали удивляться. Мол, неужто ее здесь держат узницей?» А может, она добивается союза с хозяином здешних мест? Или крутит с ним любовь? Думаю, она время от времени посылала домой письма. Так, ни о чем, морочила людям голову. Если понятно, она не вела тайную переписку, о которой простым смертным, вроде меня, знать не положено». Она взяла с собой довольно большую свиту с почетной охраной. Полагаю, не просто для показа. И эти парни были крепкие ветераны, хотя и э, разряженные в пух и прах. Так что не совсем ясно, что там в ту пору происходило. «Позволь задать один вопрос», — вставил я. «Какова была во всем этом роль твоего короля?» Ты о нем не упомянул. А уж он-то, поди, должен был знать. Король наш умер, объявил Дейв, А королева, надо сказать, была прелестной вдовушкой. Большинство ее кавалеров были либо видные военачальники, либо могущественные аристократы. Но она лишь брала их по очереди в любовнике и натравливала разные фракции друг на друга. Уезжая сюда, королева оставила править государством своего сына. Значит, принц был уже достаточно взрослым, чтобы управлять страной. Да, он-то, по правде говоря, и начал эту чертову войну. Он собрал войско, но оно показалось ему недостаточно сильным, и принц связался со своим другом детства человеком, который считался вне закона, однако командовал большим отрядом наемников. Имя Далт. Тебе что-нибудь говорит? Стоп! — воскликнул я. Я тут же вспомнил историю. Ее мне как-то рассказывал Джерард, про странного человека по имени Далт, который однажды Во главе собственной армии повел войну против Амбера, и, как ни странно, довольно успешно. Пришлось позвать самого Бенедикта, чтобы отразить нападение. Войско Далта было разбито у подножия Колвера, а его самого тяжело ранили. Все думали, что выжить он никак не мог, но мертвым его никто не видел. «А где твой дом?» — спросил я. «Ты ни разу не упомянул его». «Откуда ты, Дейв? «Из Кашвы». «И твоей королевой была Джасра». «Так ты слыхал о нас!» «Ну, а ты-то сам откуда?» «Из Сан-Франциско», — ответил я. Он покачал головой. Первый раз слышу про такое местечко. Послушай-ка, глаза у тебя зоркие? А что? Недавно мы смотрели с тобой на поле боя. Ты не разглядел знамя атакующих? Глаза у меня уж не те, что были. черно зеленые знамя с какими-то животными. Дэйв присвистнул. Лев... Терзающий единорога. Клинус, это знамя Далта. А что это значит? А то, что он ненавидит Амбер. Кажется, даже воевал с ними однажды. Я глотнул вина, вполне приличная. Стало быть, это тот самый человек. «Тебе известно?» «Почему он ненавидит их?» «Спросил я». «Вроде бы они убили его мать», Дейв. Дэйв». «В каких-то там пограничных войнах? Подробностей не знаю». «Я открыл банку с мясом, отрезал кусок хлеба и сделал себе сэндвич». «Будь любезен, продолжай рассказ». «А на чем я остановился?» «Принц позвал на помощь Далта, потому что беспокоился о своей матери. Ему срочно было необходимо пополнить свое войско». «Да, именно так. И как раз в то время меня забрали в армию, в пехоту, простым солдатом. Принц и Далт повели нас сквозь тьму, и мы явились сюда» а после делали то, что делают сейчас. Вон те парни. И что было дальше? Дейв засмеялся. С самого начала нам не повезло. Видимо, кто-то, повелевающий стихиями, был против нас. Ты видел смерть, недавно кружившуюся над атакующими? Когда мы начали штурм, земля тряслась. Гром гремел, молнии сверкали, но мы все же пробились к стенам. На моего брата пролилась сгорящая смола, и он у меня на глазах умер от ожогов. И тогда я решил, что с меня довольно бросился бежать и вскарабкался сюда. Никто меня не преследовал. Может, и зря я это сделал, но кто знал, как пойдут дела. А возвращаться было поздно, они оттепали бы мне голову или кое-что другое. Ну, а дальше? У меня сложилось впечатление, что штурм подтолкнул Джасуру. Похоже, она с самого начала собиралась покончить э, с шару горулом и завладеть этим краем, только хотелось сперва войти к нему в доверие, а потом уже нанести удар. Кажется мне, что она побаивалась этого старика, но когда ее армия появилась у стен замка, у нее не было выбора, Ей пришлось действовать, хотя она и не была к этому готова. Она вызвала его на дуэль волшебников, а ее охрана не позволила его людям вмешаться. Джасра победила, хотя ей тоже досталось. Она рассверепела от того, что ее сын без приказа привел сюда армию. Так или иначе, ее охрана открыла ворота, и страж четырех миров оказался у нее в руках. Вот что я имел в виду, говоря, что штурмом крепость не одолеть. Ее взяли обманом. Откуда ты все это знаешь? Я уже говорил, что укрываю и кормлю дезертиров, они-то и рассказали мне. Я понял из твоих слов, что были и другие попытки взять замок. Значит, уже после того, как им овладела Джасра. Дейв кивнул и хлебнул еще вина. Да, видно, в Кашфе был переворот, пока она и ее сын торчали здесь. Дворянин Касман, брат одного из убитых любовников королевы, парня по имени Джасрик получив власть решил убрать с пути и ее и принца он штурмовал эту крепость раз шесть и ничего не добился в конце концов ему пришлось отступить позже Джасрик куда-то отослала сына может быть для того чтобы он сколотил новую армию и попытался вернуть ей трон не знаю Это было давно. А что случилось с Далтом? Они заплатили ему. Отдали часть награбленного. А награбили там немало. И Далт со своим войском отправился туда, откуда явился. Я сделал еще глоток и отрезал кусок сыра. Как же ты жил здесь эти годы? поди было нелегко дэйв да кивнул да уж хуже некуда но я не знаю дороги домой нас сюда доставили странными путями мне казалось я понимаю где мы находимся, но когда начал искать дорогу понял что мне ее не найти я мог бы хоть сейчас уйти отправиться на поиски да боюсь вовсе заблудиться К тому же от меня здесь польза. Кто бы ни победил, эти дома за пределами стен можно отстроить, а местные жители считают меня святым. Они думают, будто я живу отшельником, чтобы молиться и размышлять о Боге. Когда я спускаюсь к ним, Они просят меня благословить их и приносят пищу, которой мне хватает надолго. Так ты святой. Я прикидываю святым. Это дает им радость, а меня кормит. Только не говори ничего. Конечно, не скажу. Да они мне и не поверили бы. Он снова засмеялся. Ты прав. Я поднялся и сделал несколько шагов назад по тропе, чтобы еще раз взглянуть на стражи четырех миров. Лестницы лежали на земле, мертвецов стало еще больше. Судя по всему, бой внутри цитадели не шел. «Ворота еще не открыты?» — спросил Дейв. «Нет, не думаю». Не думаю, что у тех, кто прорвался, хватило сил. А и черный-зеленые знамена видишь? Тоже что-то не видно. Он поднялся и подошел ко мне, держа в руках обе бутылки. Подал мне мою, и мы оба сделали по глотку. Внизу солдаты стали отступать от стены. Как ты думаешь? Они решили снять осаду или перегруппируются для нового наступления, спросил меня Дейв. Пока еще трудно сказать. Во всяком случае, нынче ночью там будет чем поживиться. Спустись вниз, и сможешь забрать все, что сумеешь унести. Интересно, заметил я. «Почему Далт решил напасть на них, если он в добрых отношениях с королевой, с ее сыном?» «Отношения-то у него добрые только с сыном», — ответил Дайв. Старые леди — отменная сука! Ну и в конце концов он наемник, может, ему платит Касман? А может, Джасры вообще там нет?» предположил я, не имея представления о темпе местного течения времени, но вспомнив свою недавнюю встречу с этой дамочкой. Между прочим, как зовут принца? Ринальда! Такой здоровенный рыжий парень! Так она его мать, непроизвольно воскликнул я. Дейв засмеялся. А как, по-твоему, становится принцами? Надо, чтоб твоя мать была королевой. Так его отец Брент. Брент, принц Амбера, он кивнул. Выходит, ты слыхал про эту историю? Край, муха, не все, — ответил я. — Расскажи мне. Ну, она связалась с одним типом из Амбера, с принцем по имени бренд По слухам, она познакомилась с ним на одной совместной волшебной операции. И это была любовь с первой крови. Джасра пыталась удержать его, и я слыхал, будто они даже тайно поженились, однако его вовсе не прельщал трон кашфы хотя она только его и хотела посадить на этот трон. Он много путешествовал, надолго отлучался, поговаривали, что несколько лет назад именно он был виновником дней мрака, и что он погиб в большом сражении между Хаосом и Амбером от руки своего родственника. Да, кивнул я, и Дейв бросил на меня странный взгляд. Прочитав в нем и замешательство, и подозрение, я тут же поспешил добавить. «Расскажи мне еще что-нибудь о Ринальдо». «Добавить особенно нечего». Она родила его и, по слухам, научила кое-чему из своего искусства. Отца своего парень толком не знал. Бренд редко бывал дома. Ринальдо рос путевым. Несколько раз убегал из дома, Связался с бандой преступников,